Да чтоб я сдох. Здание рубина выглядело как рубин. Это, конечно, просто мандец. Оно было не очень высоким, этажей в десять и больше напоминало квадратный камень, который вынули из правы. По всему фасаду шла голографическая имитация его граней. И цвет. тадам Рубиновый. А вот ведь неожиданность. Красиво, нравится? Шереметьев, который только что выбрался из машины, подошел ко мне и встал рядом. Я замер перед входом, разглядывая здание корпорации. Просто раньше не было возможности любоваться местами, где обитают бенефициары. Не приходилось как-то. По телеку у нас было два канала, которые показывали через пень-колоду, и в основном либо важные срочные новости, либо тупые бесконечные сериалы. Компания имелась. Соответственно, светскими фотографиями тоже не радовал себя. Но сейчас, могу сказать с чистым сердцем, я достаточно сильно впечатлен. Впечатлен тем, Насколько узко и убого мыслят владельцы корпорации. Интересно, а что у остальных? Источник, бьющие земли вода, лотос, цветок? Боюсь представить, до чего додумались черный обелиск и светлый путь. Мне тоже нравится, высказался довольный шеметьев Выглядит шикарно. Я покосился на своего нового товарища, пытаясь рассмотреть сарказм или иронию. Ни черта подобного. Он говорил совершенно искренне. Мое изумление на лице наследник расценил по-своему. Подумал, будто я восхищен увиденным. Не стал объяснять, что иметь его правду. В конце концов, какое ему дело до моего мнения? Вернее, какое мне дело до раздутого самомнения бенефициаров? Хорошо, хочешь иметь его старший, не замутил себе место работы в виде собственного же монумента. И это была бы полнейшая дичь. Идем, Никита потянул меня с собой, жрать уже охота, проголодался. О том, что произошло возле гостиницы, наследник больше не говорил. Большое ему спасибо. Я всю дорогу тщательно давил эти новые, но абсолютно ненужные эмоции в себе. Настя, друг. Друг, который остался в прошлом. Ей нечего о ней вообще думать. Все, хватит. Давай шустрее. Никита был уже почти возле входа. Он оглянулся и махнул мне рукой, поторапливая. Я двинулся следом, попутно размышляя обо всем. Сердце больше не колотилось, никакие посторонние взгляды мне не мерещились. В груди больше не было дыры, которая невыносимо болела. Нет, о своем решении не встречаться с Настей сожалел. Конечно, однако сделал бы то же самое. Я должен держаться как можно дальше от девчонки. Ликвидатор оставит ее в покое только когда поверит, будто мне все равно. И это одна из моих главных целей. Третий пункт в списке, который составляю в себе в голове. Теперь помимо биографии полковника, там еще история его жены и Настя. Пожалуй, Настя стоит на первом месте. А вот история с чужим взглядом начала волновать меня гораздо сильнее. Особенно то, что чувствую я этот взгляд выборочно. А по идее должен быть чувствовать постоянно, если Романовский приставил людей, приказав им следить за непослушным псиоником. Подозреваю дело вовсе не в особистых. После того, как Шереметьев подтвердил мою очень смутную догадку, сказав, что в машине есть защита, я точно понял две вещи. Первое. Вот почему я реагирую на этот взгляд, как животное. Есть весьма крепкое подозрение. Таким образом, псионик чувствует псионика. Но до конца, конечно, не уверен. Федя был первым собратом, которого я увидел воочию, и состояние его оставляло жевать лучшего. В любом случае, рядом с ним ничего подобного не испытывал. Но у нас встреча специфическая вышла, скомканная. Поэтому насчет постороннего псионика, который прячется и следит за мной, лишь предположение. Хотя теоретически оно выглядит притянутым за уши. Возраст должен быть не старше шестнадцати. И то, такой предел больше исключений с правил. Редко способности просыпаются поздно, как у того же Фиди. В основном псионики попадают в руки сабистов гораздо раньше. Получается, за мной следит подросток? Либо младше меня, либо мой ровесник. Ну, странно, конечно. Вторая вещь, которую я понял. Мне кровь из носа, надо увидеть эту долбанную защиту. Колон наши ликвидаторы, ничего толком не мог объяснить, потому что я толком его не рассмотрел, был занят совсем другим. Спасал сраную жизнь Романовского. Надо было бросить его в том кабинете, чтоб он сдох от потери крови. А самому? Не знаю, что самому. Тоже, наверное, сдохнуть. Там без вариантов было бы. Хорошо, Шереметьев уточнил, что в офисе корпорации имеется защита. Круто было бы, начни я применять способности, а меня бы там, к примеру, вывернуло наизнанку. Чего задумался? Да, речь потерял. Шереметьев толкнул меня в бок локтем. Он уморно хотел слышать, как сильно я в восторге от их корпорации. Мы уже прошли через стойку администраторов, расположенную почти рядом со входом, И теперь на полностью стеклянном лифте поднимались вверх. Лифт, кстати, располагался так, что практически вся кабина была на улице. То есть я смотрела вниз сквозь рубиновый цвет. От этого люди, машины, деревья, парк. Все выглядело каким-то кровавым, что ли. Извращение, честное слово. «Ага, точно, потерял дар речи». Я кивнул, стараясь не выдать себя сарказмом. «Потрясающий креатив! Тут не то, что речь, тут и зрение со слухом пропадет». «Да, отец гордится всем этим», — Никита очертил рукой круг, видимо, подразумевая рубиновое безумие, в котором мы сейчас находимся. «Ну, если это его главная гордость...» Тихо высказал связь я под нос, а потом чуть громче добавил «Понимаю его целиком и полностью». С нами в кабине лифтя стояли двое мужиков. Они встретили наследника внизу. Такое ощущение, будто ждали. Хотя, может, и так. Может, камера слежения передает координаты места, где находится сын бенефициара. Все-таки достаточно ценный приз. Мужики имели весьма характерный вид. Черные костюмы, строгие пиджаки, галстуки, суровые лица с квадратными подбородками. Взгляд у обоих холодный, сканирующий. Так понимаю, они из службы безопасности корпорации. — Никита Алексеевич, что же вы без предупреждения? — сказал один из мужиков, направившись нам навстречу. Едва мы прошли через двери, которые автоматически разъезжались в стороны, стоило кому-то приблизиться. «Соскучился по отцу. Я должен отчитываться. Хочу, приеду без предупреждения. Хочу, предупрежу, но не приеду. Понятно, Леонид?» «Извините». Мужик даже брови не повел. Ни один мускул на лице не дрогнул. Хотя он старше Никиты раза в два. А пацан с ним разговаривает, как хрен пойми с кем. Идем тем, мы вас с другом проводим». Интересный момент. Этот Леонид сам определил меня в список друзей Никиты. Шереметьев даже не озвучивал, кто явился с ним, если что. Видимо, априори предполагается, привести сюда наследник может только друга. Нас в итоге проводили не только до лифта, но и в лифте. Мы поднялись на самый верхний этаж. Оказалось, кабинет главы корпорации был именно там. Причем, когда двери лифта открылись, мы уже вышли прямо непосредственно в кабинете. Хотя назвать кабинетом большое пространство со стеклянной крышей, дендрарием и зоной отдыха язык не повернется. Сын! С балкона, заставленного небольшими деревцами в катках, цветами, в специальных вазонах и самыми настоящими пальмами, появился мужчина. Зачем балкон, если вся стена сделана из стекла, не знаю. Может, даже владельцу корпорации иногда хочется посмотреть на мир не через этот ужасный рубиновый цвет. Выглядел мужчина точь в -точь как так Никита, только старше. Особенно в глаза бросались его огромные уши. Наследник явно пошел в отца. Это всяко лучше, чем представить мать Никиты с такими же ушами. Алексей Митрофанович, мы нужны? Спросил тот самый Леонид из службы безопасности и повел взглядом в мою сторону, намекая на присутствие посторонних. Нет, Леонид, идите сами тут, разберемся, свободные. Венефициар Рубина махнул рукой, отпуская своих верных псов. Очень, кстати, было похоже на это. Будто в старший хозяин а парни из охраны корпорации — его псы. «Пап, познакомься!» — Никита указал в мою сторону рукой. «Антон Лерманов — это племянник Сергея Сергеевича Романовского». Если бы я в этот момент не наблюдал пристально за отцом наследника, я бы не заметил, как слегка, совсем чуть-чуть, сузились его глаза. Он словно зафиксировал мое изображение в своей памяти. И, пожалуй, слегка удивился. Видимо, не ожидал от своего сына такой широты взглядов на тех, кого он выбирает, друзья. Насколько мне известно, корпорации ненавидят ликвидатора открыто, а тот также открыто доставляет им различные неудобства. Думаю, Шереметьев-старший вряд ли оценил демократичность взглядов наследника. Ах да, тот самый, слышали, слышали. Бенефициар резко сменил направление, и вместо того, чтобы обнять сына, как планировал изначально, потому что шел Алексей Митрофанович в сторону, широко раскинув руки, Шереметьев-старший приблизился ко мне. Смотрел с интересом, но вежливо. Без высокомерия или чего-то подобного. Можно было бы даже решить, что я ему приглянулся. Можно, но не нужно. Без всяких способностей, без телепатии знаю, что каждый бенефициар спит и видит Романовского в гробу. А, соответственно, всех его родственников тоже. И неважно, насколько близкая степень родства. Приятно познакомиться. Бенефициар крепко по-мужски пожал мою руку. Вы присаживайтесь. Он указал в сторону диванов, которые стояли полукругом рядом с большим, просто огромным столом. «Обычно в это время провожу встречу с советом директоров. Это, конечно, не те директора, как в обычных коммерческих организациях. И совет, конечно, не тот. У нас так называют руководителей всех отделов». Шереметьев-старший говорил это мне. «Зачем?» «Не знаю. Я вообще мало хочу вникать в структуру управления корпорацией». Даже до встречи с ликвидатором меня в первую очередь интересовала возможность отменить закон об утилизации псиоников. Но точно не внутренняя система работы корпорации. «Кушать хотите?» – переключился, наконец, бенефициар на родного сына. А то я уже начал ощущать такой дискомфорт от слишком пристального внимания. Мы уселись на один из диванов. Я поелозил по нему задницей, слушая характерный скрип. «Ага, кожа!» — ответил Никита на мой незаданный вопрос. А потом посмотрел на отца. «Да, покушать можно. А в ресторан спустимся?» «Не нужно. Зачем делать лишнее движение?» — отмахнулся Алексей Митрофанович. «Принесут сюда». Он вынул из кармана пиджака небольшую рацию. Совсем маленькую, аккуратную. Я бы перепутал ее даже с телефоном если бы не длинная антенна. Обед мне, моему сыну и гостю. Будут особые пожелания, раздался в ответ приятный женский голос. Да, чтоб нам понравилось, отрезавший метел старший, а затем, убрав рацию обратно в карман, уселся наконец в кресло, которое собственноручно вытащил за стола. Хочу видеть вас нормально, а не крутиться на этих диванах, глядя в бок пока глаза не окосеют, — пояснил он тот факт, что расположился ровно напротив дивана, где сидели я и Никита. Наследник, кстати, вообще никакого дискомфорта не ощущал. Он либо без меры наивен, либо очень хорошо притворяется. Я, к примеру, при том, что бенефициар буквально сверкал счастливой улыбкой, чувствовал, как сканируют меня его глаза». Алексей Митрофанович, очевидно, пытался сообразить, насколько любимым племянником для Романовского является новый друг Никиты, и насколько полезным семье Шереметьевых может быть этот новый друг, то есть я. «Как тебе Новый Питер, Антон?» Алексей Митрофанович изо всех сил продолжал быть гостеприимным хозяином. Непривычно, конечно. Мой город совершенно провинция по сравнению со столицей, я старался говорить более-менее нормально. Нормально для тех людей, в обществе которых нахожусь в данную минуту. Но при этом решил, раз уж Антон Лерманов приехал совсем недавно, ничего страшного, если он будет вести себя соответствующим образом. Вроде бы провинциал, однако с понятием о хорошем воспитании и культурном поведении. «Расскажи о себе, очень интересно!» Шереметьев-старший сложил руки на коленях, сцепив их в замок. «Дядя твой не особо разговорчив, даже во время светских приемов. Мы, к примеру, не знали, что у него такой замечательный племянник. Хотя новость о твоем прибытии разлетелась очень быстро». «Особо и рассказывать нечего. Я так усердно был вежливым, что аж скулы начало сводить». Ну и, естественно, легенду о своей семье знал хорошо. Романовский заставил меня ее выучить еще в первый день. Мать-домохозяйка, у отца небольшая сеть магазинчиков спортивного инвентаря. включая рыбалку, охоту, ну, вы понимаете. Сильно не барствуем, однако на жизнь хватает. Конечно, по сравнению с тем, что я вижу вокруг здесь, в столице, пожалуй, можно сказать, мы бедняки. «Ой, ну что ты!» Бенефициар рассмеялся, при этом став похожим на этакого доброго дядюшку. «Еще немного, и я начну думать, будто родственные связи не у меня с Романовским, а с Шереметьевым». «Не в деньгах, счастье, уж поверь!» Я кивнул, соглашаясь, хотя на самом деле подумал, «Да ну нахрен, не в деньгах, ага!» Забери кто-нибудь сейчас все это дорогущее убожество у Алексея Митрофановича, его корпорацию, его дома, ювелирные заводы. Думаю, он запел бы совсем по-другому. А так, сидя в кресле, который стоит, как весь мой район целиком, можно рассуждать о счастье сколько угодно. — Вот! Шереметев Шереметьев-старший указал в сторону сына со скучающим видом, ковыряющегося в телефоне. Никите, наверное, все эти разговоры точно были неинтересны. Вот настоящая радость, настоящий смысл жизни. Да, дети, это прекрасно. Я снова, как болванчик, кивнул несколько раз. Честно говоря, весь этот цирк начал немного напрягать. Вполне понятно, Алексей Митрофанович изо всех сил пытается рассмотреть парня, сидящего напротив, что полезного этот парень может принести его корпорации. Ему и невдомек, что этот парень очень скоро принесет Рубину конкретные перемены, что место бенефициара в ближайшем будущем займет наследник. К большому счету, если смотреть правде в глаза, если вспомнить все рассуждения Романовского – Алексей Митрофанович сейчас пытается вызвать симпатию человека, который оборвет его жизнь. А в этом я не сомневаюсь ни на минуту. Именно такой является финальная часть плана ликвидатора. «Дам, дети!» — эхом повторил за мной Шереметьев-старший. «А твой отец, он всегда занимался торговлей? Или, может, служил вместе с дядей?» Все мы знаем, Сергей Сергеевич является рядом сторонником военной карьеры. Как познакомились с твои родители? Мой отец не служил, ответил я, и вдруг завис. Реально, просто замолчал, и все. Но причина была не в том, что подробности биографии настоящего Лерманова вылетел из моей головы. Ни черта подобного. Я именно сейчас. После вопроса бенефициара вспомнил вдруг одну деталь, которая напрочь выскочила из памяти. Тот день, когда в школе случилась внеплановая проверка. Когда впервые встретился с ликвидатором. Он ведь сказал, будто знал моего отца. И это звучало достаточно убедительно. Но как? Романовский изучил о псиониках все. Он понимает, кто-то в моем роду должен был иметь способности. И это точно не мать, значит, отец. Однако тот человек, который официально числится моим родителем, мне вовсе не родитель. Романовский не стал бы говорить о нем, да и вряд ли они служили вместе. Рубцов Иван Николаевич погиб почти 14 лет назад а ликвидатор служит в особом отделе, я лихорадочно принялся подсчитывать года, но не меньше двадцати. Соответственно, в горячих точках Романовский бывал до того, как стал особистым. Он никак, вообще никак, не мог быть сослуживцем моего юридического отца. Потому что в этом случае отец должен числиться сотрудником того же самого отдела. А это вообще бред. Антон, все нормально? Шереметьев смотрел на меня беспокойно. Ясное дело, сидел пацан, разговаривал, а потом раз и тишина, будто по щелчку его выключили. Но я просто настолько ошалел от своей догадки, что вообще перестал заморачиваться, где и с кем нахожусь. Получается, ликвидатор говорил не о Рубцове, Он говорил о моем настоящем отце. Он знает моего настоящего отца. «Извините, надо срочно ехать». Я вскочил с дивана. Видимо, это было неожиданно для обоих Шлеметевых. Даже Никита оторвался от телефона. «Ты чего? Хотели победить? Наследник с удивлением смотрел на меня. Э, «Да просто я вспомнил только что. Э, мама передала посылку, а я совсем забыл. обещал звониться ей. И представляете, еще утром принесли. Но я забыл напрочь. Школа. Потом вот с Никитой решили прогуляться. Срочно надо домой». Я начал медленно пятиться к лифту. Меня от той мысли, будто ликвидатор может назвать имя отца, буквально распирало. Хотел срочно увидеть Романовского и задать ему этот вопрос. Мать ведь так и не призналась. Я и выяснил это совершенно случайно, что отец вовсе не мой отец. Слушай, ну, велика проблема. Рюкзак в машине, а твой телефон с плашетом в рюкзаке. Сейчас спустимся, позвонишь. Никита тоже встал с дивана и посмотрел на отца, без слов спрашивая разрешения выйти. — Да, понимаешь, в чем дело? Она у меня очень консервативна. Когда выезжал, панически боялась столицы с ее развратной жизнью. Ерунда, конечно, какой тут разврат. Но я обещал маме, что кроме школы и дядиного дома никуда ходить не буду. Очень не хочу расстраивать. Созваниваемся по видеосвязи. — Конечно, нес я полную чушь. — Сам это понимал. Какая нахрен посылка, какая видеосвязь но в голову не лезло ничего подходящего. Что первое пришло, то и ляпнул. «Вот видишь, Никита!» Алексей Митрофанович сукоризный посмотрел на сына. «Антон самый настоящий молодец! Заботится о родителях! Конечно, езжайте! Отвези товарища домой! Мама — это очень важно! И поучись у Антона такой великолепной любви к родителям!» «Ой, пап!» Никита закатил глаза, а потом повернулся ко мне и кинул в сторону лифта. «Идем уже, идеальный Антон!» Я без лишних разговоров ворванул к стеклянной кабине. Казалось бы, ну какая необходимость нестись к Романовскому прямо сейчас? Можно ведь спокойно пообедать здесь, в рубине, потом приехать в дом и поговорить. Но меня натурально разрывало на части от того что ответ на вопрос, который я задавал много раз, может стать, наконец, известен. Ты какой-то нервный стал, точно все хорошо? Уже в лифте, без лишних ушей, Никита снова начал меня пытать. Отец ничего не сказал лишнего, я просто фотки смотрел, половину не слышал, но он может, конечно, иногда быть неприятным человеком. Никит, честное слово, все хорошо. «Реально, домой срочно надо. Вообще из головы вылетело. Да и я уже в норме. Спасибо, что помог. Еще раз говорю, на самом деле помог. Во всех смыслах. Я сейчас ни о чем не думаю, ни о чем не переживаю». «Да ладно? Че ты? Ерунда это? Ладно, сейчас отвезу тебя к дому Романовских. Успею метнуться, пока обед в ресторане готовят». Наследник кивнул, соглашаясь, наверное, с тем, что все у нас хорошо. У всех. У меня, у него, и особенно у Алексея Митрофановича. Мы вышли из лифта. Шреметьев двигал в сторону дверей первым. Я топал следом. Поэтому не сразу заметил женщину, которая скромно мялась возле длинной стойки администраторов. А когда разглядел ее, споткнулся на ходу и замер, не в силах поверить своим глазам. Женщина выглядела, конечно, абсолютно убого на фоне всего, что ее окружало. На ней было чистое, аккуратное, но совсем не новое платье. Белый горох на синем фоне. Причем фон этот уже сильно поблек от множества стирок и в некоторых местах залез на горошины. Туфли она явно намазала специальным кремом, но крем не мог скрыть трещины и немного отошедший от подошвы каблук. Под мышкой женщина держала дамскую сумочку, которая по своему возрасту годилась мне в бабушке, и это было заметно невооруженным взглядом. Волосы у женщины выглядели неплохо, лучше, чем обычно. Она причесала их и даже уложила волной. В общем, женщина не была похожа на поберушку, но в холле Рубина она смотрелась именно так. Слушаю вас, девушка-администратор, одна из многих, которые суетились здесь, в приемной корпорации, подошла к посетительнице. Я бы хотела встретиться с вашим бенефициаром. Будьте любезны, сообщите ему о моем прибытии, сказала женщина до более знакомым голосом. У меня от этого голоса внутри что-то словно завибрировало. Администратор, надо признать, имела фантастическую выдержку. Она не засмеялась, не фыркнула пренебрежительно о женщине в лицо. Хотя вполне понятно, с хрена ли какая-то левая тетя требует устроить ей встречу с главой корпорации. Это, если каждый желающий будет с позорными вопросами являться, начнется вакханалия, как любила говорить моя прежняя директриса. Я медленно попятился назад к лифту. Даже забыл в эту секунду, что мое лицо вообще не мое, и узнать меня не сможет никто, даже моя мать. А рядом с администратором стояла именно она.